Глава 46. Скучно, господа! Андрей Рокуэлл, который недавно получил чин майора, бросил на стол карты и добавил Пас! Кому-то возможно, и скучно. Роккуэлу. С улыбкой ответил полковник Нестеров, начальник артиллерии корпуса. Нестеров мог улыбаться. Он многодетный отец и только что взял банк. Весь выигрыш его а меня, как и Андрея, съедала тоска. Зима подходила к концу. Вот-вот начнется весна, а на нашем участке фронта тишина. Где-то кипели битвы, гремела артиллерия и шли в атаку танковые бригады, а первая армия отбила несколько локальных наступательных операций противника и продолжала копить силы. В общем, все по-прежнему, кроме одного. Маршал Игнатов готовился к выходу в отставку, И все офицеры нашего корпуса были уверены, что его место займет Тейт Эрлинг. Поэтому многие не скрывали радости. Ведь новый командарм потянет в штаб армии своих людей. Следовательно, будут внеочередные повышения в должностях и чинах. Вот только мне все это казалось пустой суетой. Головой я понимал, что Эрлинг будет хорошим командующим. Гораздо более лучшим, чем Игнатов. И его возвышение принесет мне пользу. Однако душой я рвался на фронт. Несмотря на возраст, до сих пор не навоевался, и спокойствие меня угнетало. «Господа!» — неожиданно в помещение влетел капитан Стерх, дежурный по штабу. «Тревога!» Мы с Рокулом мгновенно выскочили из закарточного стола, а Нестеров тяжело вздохнул и сукоризной посмотрел на Андрея. «Ну вот, накликали!» Оставив артиллериста, Мы миновали коридор, влетели в кабинет Эрлинга и первыми узнали причину тревоги. Наш сюзерен и непосредственный начальник быстро одевался и, увидев нас, заговорил. В Северном океане идет сражение между флотами. Пока наши флотоводцы проигрывают, потому что противник наносит массированные бомбово-штурмовые удары по базам и аэродромам флота. К побережью приближается огромная десантная флотилия республиканцев. По предварительным расчетам, она перевозит два смешанных пехотно-моторизованных корпуса, а пятая армия маршала Штерна атакована наземными силами противника. Дело дрянь, и если не произойдет ничего экстренного, через 17 часов вражеская десантная армада высадится на материк Окс. Резервов, как обычно, у нас практически нет. Поэтому генштабам принято решение о немедленной передислокации 14-го ударного корпуса В зону ответственности пятой армии!» Эрлинг прервался и посмотрел на себя в зеркало, после чего он удовлетворенно кивнул, и Роквелл задал ему вопрос. «Почему именно мы должны помогать Штерну? Мы лучшие! А как же ваше назначение на должность командарма?» Генерал ожег его гневным взглядом, но практически сразу успокоился и бросил. «Сейчас это не самое важное, майор Роквелл. Если противник высадит свои десантные корпуса у нас в тылу, то пятая армия погибнет, а наши растянутые и неприкрытые фланги окажутся под ударом. Я понятно излагаю свою мысль? — Так точно, господин генерал-лейтенант. Майор вытянулся по стойке смирно. — Очень хорошо, что вы все понимаете. Эрлинг оправил мундир и кивнул мне. — Майор Темников! «Сотый танковый батальон будет переброшен в первую очередь. Немедленно отправляйтесь в расположение своего родного подразделения и постарайтесь максимально ускорить сборы и передислокацию батальона на станцию Сахталь. Каждая минута дорога. Донесите эту мысль до полковника Рекио и всего личного состава». «Есть?» — я кивнул и спросил. «Разрешите идти, господин генерал-лейтенант?» «Ступайте, майор». «И можете оставаться в батальоне до прибытия на конечную станцию». «Благодарю, господин генерал-лейтенант». Снова короткий кивок, четкий поворот на месте, и я покинул кабинет командира корпуса. В расположении сотого танкового батальона оказался через час. На одном плече рюкзак с пожитками, а на другом автомат. Я был готов к любому развитию событий, и мои товарищи-танкисты тоже. Подгонять никого не пришлось, батальон уже получил приказ по системе ЗАС и выдвигался на станцию. Это не могло не радовать. А больше всего порадовал тот факт, что для меня нашелся танк. Командир одного берсерка, молодой лейтенант Чар, кстати, из первой роты, загулял, крепко выпил и был пойман с поличным. Вроде бы мелочь, но офицер умудрился нахамить комбату, после чего его отправили на гауптвахту, однако до места назначения он не доехал. Одиночный вражеский истребитель атаковал транспортную колонну, обстрелял автомашины, и лейтенант Чар погиб. Для кого-то это горе, а я принял командование экипажем, и через полчаса «Берсерк» направился к месту погрузки.